Ее словно холодом обдало. В глазах ребенка было такое неизбывное безнадежное одиночество и пустота, что у нее даже голова закружилась. На миг она ощутила странное чувство — не то полета, не то падение в бездну, бесконечно растянутая во времени. Кира уезжала тихая, задумчивая, находясь под впечатлением от увиденного. Нина Петровна вышла проводить их с Катей к машине. «Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья. Приезжайте еще, да почаще. Прямо и не знаю, что бы без вас делали». «Больше-то к нам почти никто не приезжает. У Саши Стрельникова мать непутевая». Когда-никогда выберется, так он весь год ее ждет. Да у Лены Калининой бабушка старенькая. Кира слушала ее болтовню в полухо и думала о своем. Перед глазами стояла детская личика. Наконец, уже перед тем, как сесть в машину, она решилась спросить. — У вас тут мальчик есть, беленький такой, тихий, все молчит, красивый очень. У него тоже кто-нибудь есть? Нина Петровна поджала губы. «Ванечка?» «Нет, он-то как раз сирота. Его мамашка малолетняя что учудила? С балкона прыгнула, да еще с детем на руках. Ну, сама-то разбилась, конечно, а мальчик в пододеяльник угодил. Соседка снизу белье сушить повесила, он туда и упал. Хорошенький мальчишечка. Жалко его». «Почему?» «Он чем-то болен?» — удивилась Кира. «Да как сказать, на голову он больной, сами видите, говорить не умеет, с другими детьми не играет никогда, сидит, как пень, целыми днями. Скоро комиссия будет, и прямая ему дорога в интернат для таких, как он. В дурку, короче». Кира так и ахнула. «Детский дом, конечно, не курорт, Но психиатрический интернат — наверняка еще более неприятное место. Анина Петровна помолчала и с горечью добавила. «Вот такие у нас детки. Ну, счастливо добраться, не забывайте нас». Снова заскрипели железные ворота, Катя помахала рукой на прощание, и машина выехала на шоссе. Всю дорогу до Москвы Кира сосредоточенно молчала. Катя скоро задремала, и Кира даже рада была возможности побыть наедине со своими мыслями. Прожив на свете сорок с лишним лет, она никогда не задумывалась о том, что где-то совсем рядом есть дети, которые живут вот так, в нищенской, приютской обстановке, без родительской любви, под присмотром замотанных, равнодушных, или даже грубоватых нянек и воспитательниц, ненужные никому на свете. Сейчас это казалось ужасно несправедливым, неправильным. Домой она вернулась поздно. Динка исполнила ритуальный танец вокруг нее, всем своим существом от носа до хвоста выражая радость от того, что хозяйка наконец-то вернулась домой, живая и невредимая. Игорь курил на кухне, прихлебывая черный кофе из любимой чашки с видами Парижа. Кира вспомнила, что они ее привезли из той поездки, когда были так счастливы, беззаботны вдвоем. Наверное, в первый раз за всю жизнь и, скорее всего, в последний. — Как съездила? — спросил он. — Как там твоя Катерина? — Нормально, — рассеянно ответила Кира. Она вдруг почувствовала себя виноватой. В самом деле, бросила мужика одного на целый день, даже обед не приготовила. — Ты голодный? — спросила она. «Сейчас, погоди, что-нибудь состряпаю по-быстрому». «Да ладно, не суетись», — остановил ее муж. «Мы с собакой прекрасно обошлись. Думаешь, я без руки, что ли?» Он посмотрел ей в лицо долгим пристальным взглядом и вдруг спросил. «Кира, что с тобой? Ты какая-то не такая». «Нет, ничего».